Глава 11. Лина. Было почти 2 часа ночи, когда Игорь довёз меня до корпоративной квартиры. Она располагалась в новом многоэтажном доме рядом с фирмой. Консьерж подозрительно покосился на нас, но ничего не сказал. Он очевидно узнал Арбенина. А у такого мужчины, как мой босс, могут быть свои причуды. Лифт с зеркальной стеной поднимал нас на шестой этаж. Быстро, бесшумно. Не то, что в доме моих родителей. Там лифт подозрительно скрипит и позвякивает металлом. Кажется, что он вот-вот развалится. В зеркале отражалась странная парочка. Мокрая курица в синем коктейльном платье толстовке со спутанными волосами и красавец в брендовом пиджаке на голом торсе. богатая пища для фантазий. Что может связывать такую парочку поздней ночью? Уж точно не деловые отношения. Неудивительно, что консьерж так смотрел на нас. Квартира-студия после комнаты у Татьяны Васильевны показалась мне хоромами. Удобная мебель, большое окно, выходящее во двор. Тихий центр, элитный район. Даже предположить не могла, что всё так резко изменится в моей жизни. Игорь поставил сумку и чемодан у двери. Они были грязные после того, как побывали в луже. Отдал мне деньги, которые швырнула Татьяна Васильевна. Она отдала всего половину суммы, но хоть что-то. Без Игоря я бы и этого со старой ведьмой не получила. Тебе надо в горячей душе спать, заметил Арбенин. а то простудишься. Мне показалось, что уходить он не собирается. Я ждала, что будет дальше. Неужели опять начнёт приставать? Нет, не будет, он обещал. И я ему как ни странно верю. Но взгляд Игоря меня почему-то очень волновал. Никто и никогда так на меня не смотрел. Насмешливо, изучающе. Что же ещё в этих стальных глазах? Что так меня завораживает? Ну, спокойной ночи. Улыбнулся Игорь. Располагайся. Завтра позвоню тебе, узнаю, как дела. Он всё-таки ушёл, и мне даже немного одиноко стало. Видимо, против воли я хотела, чтобы он остался. Однозначно, подобные дурные мысли последствия стресса. Сегодня у меня очень бурный день. И как только босс меня не пришиб за всё, что я с ним творила. Ангельское у него терпение. Интересно, а как Игорь мне позвонит, если я ему номер не давала? Хотя могу узнать в отделе кадров. Вот и вопрос. Зачем это ему надо? Уж очень он много для меня сделал. Как-то с трудом верится в его бескорыстие. Неужели после его роскошных женщин обратил внимание на рядового сотрудника? От скуки, что ли? Приелись они ему, вот на что-то новенькое и потянуло. Ладно, поживём увидим. Я разобрала вещи и отправилась в душ. Долго стояла под струями горячей воды, пока не согрелась. Жаль, что верх моей пижамы остался лежать в грязи перед дверью Татьяны Васильевны. Игорь правильно сделал, что не разрешил мне собирать перепачканные вещи. Это было бы унизительно. А что он там сказал? Новые купим. Нет, так не пойдет. Все, что мне надо, я сама приобрету. Не нищая. Мне подачки от босса не нужны. Вышла из души обновленная. Сделала себе сладкий чай. Надо же, квартира полностью укомплектована. Тут и чайник, с посудой, и микроволновка, и стиралка. Даже постель застелена новым бельём. Фантастический комфорт. Я пила горячий чай и снова припоминала произошедшие события. День выдался очень насыщенным. Утром едва не выгнали с работы. Меня мимоходом домогался босс, и он же мне предоставил эту квартиру. Но главное, сегодня мне изменил Ярослав. Так мелко, подло и банально. На душе стало противно. Я же ему верила, как последняя идиотка. За что он так со мной? Странно, но слёз не было. Зато была злости и досада на саму себя, что такая наивная. О чём я только думала раньше? Почему не замечала очевидных вещей и безоговорочно доверяла этому козлу? Может, я что-то не так сделала? Может это моя вина, что Ярослав мне изменил? Скучно ему со мной было, или я требовала от него слишком много внимания? Вроде же всё у нас было неплохо. Я даже надеялась, что Ярослав скоро сделает мне предложение. Рассказала о нём родителям, нахваливала его, какой он весь из себя необыкновенный, внимательный, как меня любит. Планировала их познакомить. Ерослав между тем меня своим родителям представлять не собирался, находил сотни отговорок. Я наивная дурочка размечталась, что мы поженимся, будет красивая свадьба. Я в белом пышном платье с длинной фатой, Ярослав серьёзный и красивый в тёмном костюме. В свадебное путешествие поедем куда-нибудь на юг, к морю, в Сочи, например. Потом у нас родятся дети и будем мы жить долго и счастливо. Дура, дура, дура. Слезы все-таки навернулись на глаза. Я допила чай и поняла, что не испытываю ревности к той бабе, с которой застучала Ярослава. На нее я даже не злюсь. Скорее всего, она о моем существовании и вообще не знала. Меня бесит то, что Ярослав поступил со мной нечестно. Он давно уже вёл себя странно. Только я старалась этого не замечать. Ярослав стал раздражаться по мелочам, злился из-за ерунды. На прошлой неделе у меня были естественные причины для того, чтобы не заниматься с ним любовью. Ярослав возмущался так, словно я это придумала нарочно. Это всегда страшно его раздражает. Будто у других девушек нет таких дней. На корпоратив я не могла не пойти. Это мероприятие у нас добровольно-принудительное. Я об этом Ярославу я тоже говорила не раз. Он был недоволен, возражал, но как-то не особо убедительно. Можно было бы догадаться, что ему на чихать, чем я занимаюсь вне дома. Возможно, он вообще надеялся, что я сама от него уйду. Последнее время Ярослав стал холоден. Не дарил мне цветов, как раньше. Звонила ему в основном я. В клубы мы давно не ходили из-за экономии. В кино тоже. Ярослав считал, что фильм можно посмотреть дома совершенно бесплатно. Сидели у него на продавленном диване перед телевизором. Он был раздражён на весь белый свет вообще и на меня в частности. Бухтел как старик. А я думала, что Ярослав устаёт на работе. В силу обстоятельств мне пришлось взять у Ярослава денег. Немного. И всего-то на месяц до зарплаты. Он мне их дал, но прочитал нудную лекцию о том, какая я транжира. Лучше бы у родителей попросила. Сегодня спонтанно захотелось сделать Ярославу сюрприз, а вместо этого получила его сама. Босс оказался прав. Сюрпризы не всегда бывают приятные. Мерзкая холодная заноза в сердце противно саднила. Ничего, время лечит. Пройдёт и это. Зато теперь я живу в удобной и уютной квартире. И чихать мне на Ярослава. Прекрасно обойдюсь без него. Упала на широкую и мягкую постель. За окном снова начался дождь. Он забарабанил по подоконнику. Я завернулась в лёгкое одеяло и доволно улыбнулась. Как же хорошо. Хрен с ним с Ярославом и его бабой. В понедельник я стану начальником отдела. Меня ждут интересные проекты. Моя амбиция зашкаливала. Но не слишком ли всё гладко для меня начало складываться на работе? Интересный мужчина этот Арбенин. Раньше я о нём даже не думала. Ну, есть у фирмы собственник, но вижу я его иногда на корпоративах. Великий босс, сидящий на верхнем этаже собственной фирмы и бесконечно далёкий от рядовых сотрудников. И вдруг он мне предлагает отличную должность. Хотя чего я удивляюсь? Я же хороший дизайнер, ответственный, добросовестный. Еще вчера утром предположить не могла, что перееду с Арбениным на ты, и этот сон пол ночи будет возиться со мной. И он мне как-то подозрительно быстро стал симпатичен. Но не стоит поддаваться очарованию наглого бабника. По нему сохнет большая часть женщин нашей фирмы. Я не намерена пополнять их ряды. Пусть босс об этом даже не мечтает. Сон начал одолевать меня. По полудрёме я видела Игоря. Его нахальные глаза, такие манящие, откровенные, и как ни странно добрые. Мне было приятно, что Арбенин раздевает меня взглядом. Босс протянул ко мне руку. Я потянулась за электрошокером, но не нашла его, и это меня обрадовало. Босс обнял меня, и я не нашла повода возразить ему. Сейчас он меня поцелует. И я отвечу ему: "Но, сону вы зачем-то перенёс меня в горы? Потом на побережье. Тёмные воды моря бились о скалы, громко кричали чайки, и я нигде не могла найти Игоря. Хотела позвать его, но голоса не было".